Производит на учителя прекрасное впечатление, и он невольно начинает думать о том, что такой славный парень мог быть прекрасным мужем для его дочери Женевьевы. Проходит два дня. В третьем действии снова появляется Доминик де Жуниак. Отец его умер. Теперь ничто больше не препятствует его женитьбе. Матиас спешит сообщить об этом Миллиане. Та, неприятно удивленная, решительно отказывается выйти замуж за человека, который хотел ее убить. Доминик размахивает на сей раз не револьвером, а письмами своей невесты, как будто бы очень нежными и обличающими известную близость. Тогда Миллиана смело нападает на Матиаса. «Вы принимаете меня за сфинкса и стараетесь разгадать мою загадку? У меня ее нет». «Вы уверены, что я полна коварных и преступных замыслов? Вы ошибаетесь?» И все же ассистент ее спрашивает, как бы она поступила, если бы ей предложили 500 тысяч франков с тем, чтобы она убралась отсюда. Она холодно отвечает потребовало бы миллион». Четвертое действие. Женевьева изливает перед отцом душу, поверяет ему свое смятение. В ее сердце закрались сомнения. Она спрашивает ученого, что находится за гранью этой жизни. Неизвестность. Неужели твоя рука не подтверждает ни одну из надежд, которые нам дает религия? Ни одну. Это может привести в отчаяние. Иногда. Тем не менее, Дидье удается утешить дочь, и она уходит от него несколько успокоенная. Потом она обращается к неизменно загадочной Миллиане. Конечно, она заметила его восхищение. Она даже заявляет ему, что готова сделать все, что он захочет. Все. И он отвечает, я люблю вас. Вот уже три недели, как благодаря вам я снова чувствую себя двадцатилетним, а ведь в свое время я и не заметил что мне было двадцать. Вы молоды, а я уже нет. Вы свободны, я нет. Вы не можете меня любить. Так уезжайте, уезжайте и найдите благословенного богами молодого человека, который станет вашим супругом и которого я буду любить как сына. Здесь рукопись обрывается. 2 апреля 1895 года. В возрасте шестидесяти восьми лет на авеню Ниель в доме своей дочери Колетты умерла госпожа Дюма. А через несколько дней началась агония у госпожи Ренье в маленьком построенном эскалье-особняке на Римской улице, где она жила вместе со своей дочерью Анриеттой. Дюма похоронил княгиню в Нэи-Сюрсен рядом с Катриной Лябе. А 26 июня, меньше чем через три месяца с того дня, как он овдовел, женился на Анриетте в Марли-Леруа. Он любил ее с отчаянной страстью. В течение восьми лет он каждый день писал ей. И тем не менее, от его соседа Сарду, с которым он делился, мы знаем, что, предпринимая этот решительный шаг, он терзался сомнениями. Не безумие ли со стороны человека, которого так давно преследовало апокалипсическое видение греха, за порогом семидесятилетия связывать свою жизнь с молодой женщиной такой редкостной красоты? Он знал это, но сдержал данное слово. У него было высокое и суровое понятие о чести. 27 июля 1895 года он написал завещание. «Сегодня я вступаю в 72-й год своей жизни. Пришло время составить завещание, тем паче, что по некоторым признакам мне представляется более чем вероятным, что я не увижу конца этого года, в который вступаю. И все же ровно месяц назад... Я женился на женщине много моложе себя. Я считаю своим долгом доказать ей таким образом мое уважение и мою привязанность, которых она во всех смыслах достойна.